Джон Киган. Первая мировая война. Введение. Памяти жителей Килминг-Тоуа, не вернувшихся с Первой мировой войны. С благоговением посвящаю эту книгу. Первые сведения о Первой мировой войне я получил от своих родителей, родственников и знакомых, мужчин, которые воевали, и женщин, которые во время войны жили вестями с фронта. В этой войне принимали участие мой отец, два его брата, мой тесть. Все они, к счастью, вернулись домой невредимыми. Отец и тесть часто рассказывали мне о перипетии их войны, о победах и поражениях, о тяготах и лишениях, о понесенных утратах и человеческих ценностях. Моя незамужняя тетушка поведала мне о том, что ее жених не вернулся с фронта, и потому она так и не обрела семейного счастья. разделив незавидную участь многих молодых англичанок, потерявших на войне кто же не ха, а кто мужа. Все эти рассказы, а также воспоминания ветеранов войны, с которыми я неоднократно встречался, и вдохновили меня на написание этой книги. Конечно, я не обошёлся без изучения литературных источников. В подборе литературы мне оказали большую помощь сотрудники Королевской военной академии военного колледжа в Оссари, где я некоторое время преподавал, военной академии США Уэст-Пойнт. Автор особо благодарит за неизценную помощь начальника кафедры истории военной академии США полковника Роберта Даути и его заместителя майора Ричарда Фолкнера. Автор также выражает признательность сотрудникам Лондонской библиотеки и председателю Ассоциации английских ветеранов войны Тони Нойесу. Большую помощь в написании и издании этой книги мне оказали редакторы Энтони Уиттоум, Ашбель Грин, Анна-Мария Эрлих, картограф Алан Гиллиленд и мой литературный агент Энтони Шейл. Внималой степени работе над книгой помогла моя секретарша Лин Сивуд, которая вела учёт поступавшей литературы, корректировала и печатала рукопись, поддерживала постоянные контакты с издательством и улаживала возникшие неурядицы, в очередной раз доказав, что в своей многотрудной профессии поистине не имеет равных себе. Я также выражаю особую благодарность за разностороннюю помощь шефу Daily Telegraph Конраду Блейку и редактору этой газеты Чарльзу Моэру. В работе над книгой меня сейчас на поддерживали коллеги Роберт Фоке, Тим Батчер, Трейси Дженнипкс, Люси Гордон Кларк и Шэрон Мартин. Неизменную помощь мне оказывали земляки Опер Медлам, Майкл Грей, Нест Грей, Миклойд и Эрик Гумс. «С любовью благодарю за постоянную благожелательность и поддержку своих детей – Люси, Розу, Мэтью и Томаса, зятя Брукса Ньюморка и свою дорогую жену Сьюзан, неизменную помощницу во всех моих начинаниях». Мейнер Хаус, Килмингтон, 23 июля 1998 года.